13 Подожди. Настоящее. 11 ноября 1995 года. Второе. Холодный ветер кружил серые листья у меня под ногами. Я поднялась, надеясь, что он также подхватит мои воспоминания о Трое и унесёт их умирать вместе с серыми листьями. Я остановилась у пруда, засунув руки в карманы, и вдруг заметила на земле всполох цвета. Наклонившись, я подняла мёртвую бабочку. Крылышки упрямо хранили свой цвет, и даже, хоть и довольно сильно обломаны, всё ещё были прекрасны. Когда в Иране началась революция, баба решил, что за городом мы будем в большей безопасности. Через несколько месяцев, когда к нашему летнему дому пришли с горящими факелами, Маман, Хусейн и я убежали в поля. Когда всё стихло и клубы чёрного дыма улеглись, Мы вернулись и стали ждать баба в сарае. Он пришёл на рассвете, от него пахло вином и духами. В тот день я тоже видела бабочку среди пепла от выкорчеванных лимонных деревьев. Но я наступила на неё, торопясь спрятаться в сарае. Сквозь пелену слёз я смотрела на безжизненное тельце в моих руках. Мимо меня пробежал кто-то, потом остановился и вернулся обратно. «Шейда?» Мне не требовалось смотреть, кто это. Так произносил моё имя только один человек. Он присел рядом со мной, пока я возилась с бабочкой. «Смотри», — показала я ему. «Это не твоя бабочка», — ответил он. «Знаю, но она умерла, Трой». «Умерла». «Не плачь», — он приподнял мой подбородок. «Я не могу, когда ты плачешь». Мы снова стояли на берегу, глядя друг на друга, разве что это было другое место и другое время. Он прикрыл рукой мою ладонь, чтобы порыв ветра не сдул с неё бабочку. Мы медленно поднялись, вместе держа мёртвого монарха, и подошли к самому краю воды. Опустив руки в воду, мы дали бабочке уплыть. Даже когда она исчезла из виду, мы продолжали смотреть ей вслед, не шевелясь, потому что оба знали, что случится потом. «Не уходи», — хотелось сказать мне. «Увидимся, Шейда». Он отвёл от моего лица разлетевшиеся на ветру кудри, но они не слушались. С горьковатой улыбкой он снова вставил в уши наушники. Я смотрела на его удаляющийся затылок, скрытый капюшоном. Я прошла полпути до парковки. Моё горло сжалось так, что было трудно дышать. Мне казалось, что часть меня осталась умирать там, позади что она уплывает вдаль по холодной гладкой поверхности, которая скоро превратится в лёд. Нет. Я повернулась и побежала вслед за троем. «Подожди, подожди, подожди, подожди!» Каким-то образом мои слова достигли его, потому что он остановился и обернулся. Я стояла в нескольких метрах от него. Моя грудь тяжело вздымалась. На несколько секунд мы оба замерли по сторонам невидимого забора. А потом Трой прорвался сквозь преграду, сокращая расстояние между нами, и я оказалась в его руках. Он приподнял меня в воздух и закружил. Я смеялась и плакала. И была безумно счастлива и пугающе беспечна. Не разжимая объятия, он опустил меня на землю и прижался лбом к моему лбу. «У меня такие холодные руки», — сказал он. Мы сели на скамьё, и он начал растирать их. Когда руки согрелись, он провёл пальцами по моим ладоням вверх и вниз, а потом сплёл их с моими пальцами. «Вот и всё», — сказал он. «Вот и всё». Я положила голову ему на плечо.